Владимир Дмитриевич Шуйский «Кто посмел!» – взревел патриарх рода Шуйских, когда почувствовал, что на его территории появились какие-то непонятные люди. Причем они были очень сильными. Даже его техника не смогла определить уровень силы этой троицы. Словно они были укрыты каким-то барьером. Да и появились эти люди прямо внутри его техники. Они не пересекали ни одного сигнального барьера, хотя зверь должен был узнать о приближении столь сильных одаренных километров за десять до поместья. Владимир Дмитриевич сейчас находился у себя дома, продолжая укреплять его даром. А дом располагался на самой границе владения шуйских. Чтобы добраться до места, где появились вторженцы, ему понадобится время. Совсем немного, но все же... Он сам за несколько секунд может устроить локальный Армагеддон в довольно обширной местности, а уже про стихийников и говорить нечего. Зверь несся, накладывая на себя одну усиляющую технику за другой. Делал он это уже на полном автомате. Тело и разум действовали в унисон, не оставляя ни малейшего шанса его врагам. Наверняка все службы уже получили сигнал о вторжении и были подняты по тревоге, Как раз включилась сирена, значит, он оказался прав, но они все равно не успеют прибыть на место раньше зверя, а если и успеют, то умрут. Главное, чтобы туда не сунулся кто-нибудь из внуков, он не собирался сдерживаться. Последние пятьдесят лет чуть ее ни разу не подводила Владимира Дмитриевича, а сейчас оно говорило, что эти люди чрезвычайно опасны. Он один должен встретить их. Андрею еще рано выходить против подобных противников, а про остальных и говорить нечего. Зверь несся напрямую, круша стены, попадающиеся на его пути построек, ломая деревья, не обращая внимания ни на что. Секунд через двадцать он увидел один из гостевых домиков, у которого была пробита одна стена, а из пролома выходило три человека. На руках у одного из них лежал мальчишка Велесов, а еще один тащил за собой Яну. Ярость мгновенно затопила разум старика, и он заорал. Дико, по-животному. Но ни одному животному даже и не снилась мощь, что порождал этот крик. Чудовищное давление в один миг обрушилось на ублюдков, посмевших напасть на его дом на его внучку и человека, которого он поклялся защищать. Плевать, кто это такие, зверь разорвет их в клочья. Они уже боялись его. Он чувствовал запах страха. Это еще сильнее распаляло внутреннего зверя-патриарха, яростного, безжалостного, необузданного зверя, который хотел лишь одного – убивать. Убить всех, кто осмелился пойти против зверя и его стаи. Он уже находился в десятке метров от своих жертв, когда совершил прыжок, намереваясь обрушиться на одного из смерников, но не смог этого сделать. Какая-то непонятная сила не дала зверю впиться во вражескую глотку. Он просто завис в воздухе, попав в какой-то невидимый барьер. Зверь тут же вскинул руку, вспыхнувшую алым пламенем, из которого образовались острейшие когти, и нанес первый удар, делая брешь в этой защите. Добыча была у него перед носом, и он не упустит ее. Еще удар, еще. брешь уже была достаточно большой, чтобы зверь смог ухватиться за нее обеими руками и начать разрывать этот паршивый барьер. Очередной вопль ярости вырвался у него из глотки, прибавляя сил. Защита не выдержала и лопнула, словно мыльный пузырь. В этот момент в грудь зверя ударили два ослепительных луча. Прогремел взрыв... Но он не смог даже поцарапать шкуру зверя, лишь заставил его фыркнуть от едкого дыма, поднявшегося от одежды. Мгновение, и зверь уже стоит над тем, кто посмел напасть на него. Какое-то странное давление вмиг обрушилось на зверя, попытавшись прижать его к земле, но хватило лишь расправить плечи, чтобы это давление исчезло. Рука патриарха легла на голову этого человека, и она тут же взорвалась, словно перекачанный мячик. Запах крови сразу начал пьянить, но зверь не позволил себе расслабиться, было еще две цели. Они только начали отходить от его крика и не могли сопротивляться. Вторая голова оказалась под ладонью зверя. Он поднял свою жертву, чтобы посмотреть ей в глаза и насладиться увиденным в них ужасом, но не смог. У этого ублюдка не было глаз. Очередной яростный крик и пальцы начали сжиматься. В этот момент произошло что-то невероятное. Вместо головы слепого в руке зверя оказалась голова его внучки.